Глава двадцать шестая. Весь комментарий. Надзирательница не разрешила мне войти вместе со всеми в камеру. Подождите. И заперев двери с вошедшими женщинами, я даже не успела попрощаться с Нушик. Она ведет меня дальше по коридору и указывает на открытую дверь. Сюда. Камера. Точно такая же, как и та, в которой я ночевала. Пуста и открыта. Обитательниц увели на оправку. «Вот ваша койка», показывает надзирательница на одну из раскладушек, недалеко от двери, а значит, и от параши. Но в целом обстановка мне нравится. Сквозь матовый щит просачивается солнце, 35 раскладушек, аккуратно застелены, А главное, не обманывает ли меня зрение? Нет, именно так. На каждой постели книги Я дрожу от восторга. Родные мои, неразлучные мои, ведь я не видала вас почти полгода. Шесть месяцев почти я не перелистывала вас, не вдыхала терпкого запаха типографской краски. Беру первую попавшуюся, «Туннель Келлермана» на немецком, вторую, «Томик Стефана Цвейга» и тоже на немецком, а вот анатоль Франс Франц» по-французски, «Диккенс» по-английски. Очень быстро убеждаюсь в том, что все находящиеся здесь книги иностранные. Обращаю внимание на предметы одежды, разбросанные по раскладушкам. На этих тряпках, помятых и затрёпанных, тоже какой-то заграничный налёт. Неужели я попала в камеру иностранок? Поворот ключа, двери снова открываются, и в камеру входят 35 женщин. Их стайка гудит сдержанным разноязычным гулом. Они замечают меня и окружают плотным кольцом доброжелательные лица. Немецкие, французские и ломанные русские вопросы. Кто я, когда взяли? Что нового на воль? Отвечаю по-русски. Потом тоже спрашиваю. А вы кто, товарищи? Вижу, что иностранки, но какого типа не пойму. Стоящая впереди худенькая блондинка лет двадцати восьми. Протягивает мне руку. «Сделаем знакомств. Грета Кестнер, член Коммунистической партии Германии. А это моя. Ви Зактман? Другиня? Нихт? а Подруга. Клара. Она бежаль от Гитлера. Долго была гестапо». Клара очень черная. Скорее похожа на итальянку, чем на немку. Она выжидательно смотрит на меня и кивком головы подтверждает слова Греты. Еще одна высокая блондинка. Член Компартии Латвии, без всякого акцента говорит она по-русски. «Коммунисто итальяно», улыбающаяся китаянка, возраст которой трудно определить, обнимает меня за плечи и называет себя членом Компартии Китая. «По-русски меня зовут Женей», — говорит она. Женя Коверкова училась в Москве в университете имени Сун Яцзина. Нам всем там русские фамилии дали. А вы кто, товарищ? Все страшно оживляются, узнав, что я член Коммунистической партии Советского Союза. Вопросы, вопросы. Какие подробности отделе военных? На свободили Вильгельм Пик? Правда ли, что взяты все латышские стрелки? Когда начнется процесс Бухарина, Рыкова? Верно ли, что был июльский пленум ЦК, и на нем Сталин выступал с требованием об усилении режима в тюрьмах? Для меня все эти вопросы — новости. Объясняю, что сижу дольше их всех. Привезли из провинции на суд военной коллеги. Постепенно группа вокруг меня рассасывается, и я остаюсь в обществе двух немок — Греты и Клары. Я говорю по-немецки с такими же ошибками в родах существительных, как они по-русски. Тем не менее, мы оживлённо беседуем на обоих языках сразу, и этот волопюк отлично устраивает обе стороны. В чём же обвиняют вас, Грета? Голубые арийские глаза блестят непролитыми слезами. «Ошреклих» — «Шпионажи». В двух-трёх фразах она рассказывает о своём муже. «Айн вирклихе берлинер пролит». «О себе». С пятнадцати лет юнг штурмовка. Но она это еще ничего, а вот Клархин. Клара ложится на раскладушку, резко поворачивается на живот и поднимает платье. На ее бедрах и ягодицах страшные уродливые рубцы, точно стая хищных зверей, вырывала у нее куски мяса. Тонкие губы Клары сжаты в ниточку. Серые глаза, как блики светлого огня, на смуглом до черноты лице. «Это гестапо», — хрипло, — говорит она. Потом также резко садится и, протягивая вперед обе руки, добавляет. А это НКВД. Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие. У меня почти останавливается сердце. Что это? Специальный аппарат для получений. это ВИЗАКТМАН, а чистый сердечный признаний. Пытки. О, Граята горестно покачивает головой. Придет ночь, будешь слышала. Тот на чистейшем русском языке окликает меня. Можно вас на минутку, товарищ? Оказывается, кроме меня здесь есть еще несколько человек советских. Окликнувшая меня женщина, это Юлия Анинкова, бывший редактор немецкой газеты, издающейся в Москве. Ей под сорок. Лицо не из красивых, но яркое, запоминающееся. Похоже на гугенотку. Мрачный пламень в глазах. Она берет меня под локоть, отводит в сторону и доверительно шепчет. Вы поступили совершенно правильно, не ответив на вопросы этих людей. Кто знает, который тут настоящий враг, а которая жертва ошибки, как мы с вами? Будьте и дальше осторожны чтобы не наделать настоящих преступлений против партии. Лучше всего молчать. Но ведь я действительно ничего не знаю. Привезена из провинции, сижу уже полгода. Может быть, вы знаете, что творится в стране? Измена. Страшная измена, проникшая во все звенья партийного и советского аппарата. Изменниками оказались многие секретари райкомов и ЦК нацкомпартий Постышев, Хатаевич, Ельче Разумов, Иванов, Петцев в контроле антипов много военных. Но если все изменили одному, то не проще ли подумать, что он изменил всем? Юлия обледнеет, секунду молчит, потом резко бросает: "Простите, я ошиблась в вас". Она отходит. А меня перехватывает другая русская, Наташа Столярова, ей 22 года. Она похожа на школьницу со своими русами, косичками и крупинками веснушек на круглом лице. Наташа — эмигрантское дитя. В возрасте пяти-шести лет оказалась с родителями в Париже. Там протекло ее двуязычное детство. Несколько лет назад вернулась в Москву, репатриировалась, бурно вдыхала русский воздух, наслаждалась чистой русской речью, работала переводчицей. И вот Наташа тоже говорит мне об осторожности. Вы очень доверчивы. Зачем вы этой Юлии так отбрили? Видите ведь, какой у нее лик иконоборческий. Такие по идейным соображениям сексотами становятся. А зачем вам лишние козыри в следовательские руки? Маташа уверяет меня, что на ее свежий взгляд все понятнее, чем нам. Кавказский узурпатор, поверьте, пострашнее своих французских предшественников. Секербашка и все тут. Но неужели он сознательно идет на уничтожение лучшей части партии? На что же тогда ему опереться? А вот придет ночь. Услышите, на кого он опирается? «Но ведь я уже провела ночь в соседней камере. Ничего не слышала. А это потому, что вас перед самым рассветом привели. А у них время пыток до трех. Вон немки, побывавшие в гестапо, уверяют» что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали, что ли? Жестокие надрывные слова, произносимые Наташей, так не соответствуют ее школьным косичкам. На косичках пляшут коротенькие солнечные блики, притушенные матовым стеклом оконных щитов. Жизнь, свет, доброта то и дело провязывают на вишью над нами тьму вот Грета описывает своей соседке Кларе изумительный фасон платья, в котором она была последний раз на Первомайском вечере в Большом театре. И в глазах Клары вспыхивают огоньки любопытства. Она тоже делится какими-то секретами туалета и очерчивает в воздухе линию красивого лифа. Да, очерчивает эту линию своими синими пальцами с раздавленными ногтями. А вот китаянка Жени Кверкова показывает отличные упражнения для ног сухопарой польки Ванди, и обе, выровато озираясь на глазок в двери, ложатся на спины прямо на пол и делают велосипед, озабоченные сохранением фигуры, которая может пострадать от дневного валяния, от тюремной неподвижности, от питания перловой каши и овсяной баландой. Ну вот прошли обед и ужин, вечерняя оправка, проверка, отбой, все ложатся и ждут. Сейчас оно начнется, неотвратимое, как смерть.